Глава одиннадцатая. о к а т и в ш и й меня ужас заставил ноги подогнуться, и я с глухим стуком опустилась на пол, больно ударившись коленями. Сердце билось где-то в районе горла, которое пекло от еле сдерживаемого частого дыхания. Ну вот и все. Незнакомец точно меня заметил. Сейчас он ворвется в комнату и что он со мной сделает, я так и не придумала. Но мысли в голове крутились самые разные. А некоторые картинки заставили меня покраснеть. Не знаю, сколько я так просидела, ноги затекли, и мне пришлось сменить положение. Медленно и осторожно я приподнялась над подоконником и выглянула наружу. В саду никого не было. Точнее, там находились садовники, которые мери дорожки и пропалывали клумбы, но незнакомца нигде не было видно. От удивления я даже забыла о только что грозившей мне опасности с его стороны и в ы с у н у л а с ь в окно почти по пояс, но ни справа, ни слева с и н е г л а з о в о не увидела. Зато заметила интерес со стороны одного из садовников. Вспомнив, в каком я виде, тут же вернулась в комнату и закрыла окно. В гостиной было тихо, значит, леди Итера еще не проснулась. Я прошла в ванную, умылась, еще раз восхитившись магическим изобретением. Когда я вышла, моя компаньонка п р и т а н ц о в ы в а л а под дверью. Быстро пожелав доброго утра, она скользнула внутрь, а я расположилась в гостиной, где Гильда уже сервировала стол к завтраку. Наконец она закончила и, сообщив, что вернется позже, удалилась. А я, словно ведомая невидимым поводком, подошла к окну. Что делал синеглазый в саду королевского дворца и с кем он там целовался? Теперь, когда немедленная расплата за подглядывание минула, я испытывала совсем другие чувства, и главным из них было возмущение. Как он мог вчера ц е л о в а л с я с одной, а сегодня уже с другой? Это просто, просто возмутительно! Нет, он точно не благородных кровей. Только п р о с т о л ю д и н мог оказаться таким невоспитанным и самодовольным нахалом. Надеюсь, я никогда больше его не увижу. Леди Дели, вы замечтались о принце? Голос компаньонки прозвучал так неожиданно, что я вздрогнула, з а с т и г н у т а я за запретными мыслями. Точно, принц. Я же должна думать о принце, женой которого собираюсь стать, а вовсе не о каком-то дурно воспитанном незнакомце, с которым наши пути наверняка и не пересекутся больше. Да, леди Итера. Я покраснела. Несмотря на большой опыт, врать я не любила. Это очень похвално. ь Она, разумеется, ничего не заподозрила. Ведь чтобы с полной самоотдачей бороться за право стать невестой принца, вам нужно полюбить его всем сердцем. Иначе ваше желание победить окажется недостаточным, чтобы одолеть всех соперниц. Ведь их двадцать девять, точно. Я приехала на конкурс королевских невест, а думаю не о принце, которого мне нужно очаровать, а о каком-то невоспитанном незнакомце. Вы правы, леди Итера, твердо заявила я, вылавливая из каши кусочки фруктов. Сегодня. Уже совсем скоро я увижу принца и надеюсь, что его облик поразит меня в самое сердце. Компаньонка внимательно слушала меня и кивала головой в такт словам. Я и пыталась думать о принце, представляла, каким он может оказаться из себя, но почему-то все равно перед глазами представлял образ темноволосого синеглазого мужчины с ироничной и немного печальной улыбкой. После обеда время начало убыстряться. Я едва успела принять в ванну, как пришла Гилда, чтобы сделать мне прическу. У нее оказались очень ловкие и осторожные руки, и я порадовалась, что при распределении мне досталась именно эта девушка. Закончив со мной, она занялась волосами леди Итеры, которая сегодня должна была сопровождать меня на представлении. А я подошла к зеркалу. Все-таки нужно подумать о награде для Гилды, когда отбор закончится. Увидев свое отражение, я еще раз подумала, как сильно мне повезло. Она собрала часть волос на затылке, оставив остальные красивыми волнистыми локонами спускаться на спину. Из зеркала на меня смотрела прекрасная юная девушка с огромными сияющими от предвкушения глазами. Эта девушка обязательно завоюет сердце принца. Я уверена. Затем г и л д а помогла мне надеть выбранное еще днем платье. Мы, следи и Террой, перебрали половину гардероба, прежде чем остановились именно на нем. Оно было нежно розового цвета с белой вышивкой по подолу и слегка расклешенными рукавами, закрывавшими руки на три четверти и привлекавшими внимание к тонким изящным запястьям. Леди Итера долго рассуждала, что это подчеркнет мою хрупкость и ранимость. И если принцу нежная фиалка покажется желанной женой, то соперницы решат, что меня не стоит брать во внимание, а затем обломают об меня свои острые зубки. Я долго слушала, прикидывала и в конце концов решила согласиться со своей компаньонкой. Пусть считают меня фиалкой и принц, и соперницы. Наконец мы были готовы, и Гильда повела нас прочь с крыла невест. Только сейчас, оказавшись снаружи, я поняла, как устала сидеть в заперти. Надеюсь, когда начнутся испытания, нам разрешат гулять и посещать хотя бы дворцовую библиотеку. Иначе я умру от тоски между состязаниями. Центральная часть дворца выглядела куда более величественной и даже помпезной по сравнению со скромным убранством крыла невест. И я снова подумала, что это тоже часть испытания. Может быть, нас испытывали скромностью? Здесь же глаз поражала обилие позолоты и лепнины. Стены и потолки были расписаны изящными сюжетами. В небольших нишах стояли мраморные статуи. Мне приходилось напрягать всю силу воли, чтобы не вертеть головой по сторонам. Наконец мы пришли в большую залу, где уже собрались несколько девушек со своими компаньонками. На нас Следи и т е р о й тут же устремились оценивающие взгляды. Мы легко присели. Здоровая с соперницами и нашли себе более-менее свободное место. Девушки все продолжали прибывать. В зале стало оживленно и даже немного шумно. Теперь уже можно было смотреть по сторонам. Вряд ли бы кто-то заметил в этом скоплении, только если бы смотрел именно на меня. Но подобное даже не приходило мне в голову. Во дворце я совсем никого не знала. Помещение, в котором мы находились, было очень большим, пожалуй, размером даже больше б а л ь н о й з а л ы в нашем поместье. А у нас иногда собиралось по 50 т танцующих, и тесно никому не было. Здесь же невесты занимали лишь третью часть помещения. Противоположная сторона была предназначена для королевской семьи. Это было понятно по постаменту, на котором стояли два небольших, но очень красивых трона. У постамента уже толпились люди, в том числе и лорд Трескот, который что-то объяснял мужчине со свитком в руках. Между невестами и постаментом было несколько футов свободного пространства. Выложенный мозаикой пол содержал рисунок из больших кругов, вокруг которых вился плющ. Один из кругов располагался как раз напротив трона. Наконец, в зал вошли члены королевской фамилии. Все разговоры тут же стихли, а присутствующие склонились в поклонах и реверансах. Долго удерживать такое положение было неудобно, но по этикету выпрямиться мы могли лишь, когда королева займет свое место. Я едва сдержала с т о н облегчения, потому что к тому времени у меня затекли все мышцы. Пока р а с п р я д и т е л ь отбора вещал о том, как нам повезло, я разглядывала принца, стоявшего за троном королевы. Его все не была так уверена в нашем везении. Его высочество Корвель оказался плешивым и рыхлым молодым человеком. У него были большие глаза на выкате, крупный нос и губы. Думаю, если бы он родился в семье попроще, его прозвали губошлепом. И выражение лица, с которым он просматривал ряды претенденток на его сердце, так не смотрят на будущую жену, так подбирают грелку на одну ночь. Я о дернула сама себя. Нельзя так думать. Мне нужно полюбить принца, чтобы бороться за него и победить. Значит, надо найти в нем что-то хорошее. Что-то привлекательное. Может быть, у него золотое сердце. Может, он очень добрый и лечит лесных зверушек, попавших в беду. Но тут мое внимание переключилось на королеву, и на принца я больше не смотрела, потому что в этот момент ее величество Сигурда повернулась к распорядителю, и я увидела ее волосы — золотистые, сияющие, рассыпанные по плечам. Я почувствовала, как холодеют мои пальцы. Нет, этого просто не может быть, королева. Остальное помню весьма смутно. Нас называли, и каждая невеста в сопровождении компаньонки проходила к постаменту, склонялась перед тронами и проходила дальше. Когда очередь дошла до нас, Следи и Терой, я присела низко-низко, запрещая себе даже думать об этом, но все же не выдержала и подняла взгляд, чтобы убедиться, что сегодня утром в саду я видела именно эту женщину.